И мы дерки. На суше появилась зелень, трава, всеящие семена, и дерево, приносящее плоды. Наличие света давало им возможность с помощью хлорофилловых зёрен осуществлять кислородный и водный обмен, получать необходимую для жизнедеятельности биоэнергию. На третий день на Тверде Небесной забрежили светило. Сначала показались два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. Затем звезды. Настал четвертый день, и животные начали появляться на свет. Бытие. В поле зрения места нахождения наблюдателя все эти миллиарды лет не менялось. Наблюдатель не видел света, а также солнца, луны и звёзд, пока они не забрезжили сквозь окутавший землю облачный слой. Но он не видел и первых представителей земной флоры. Водоросли не видел обитателей океанских глубин, рыб, крабов, морских звёзд, не видел насекомых, кузнечиков, бабочек, муравьёв и немиສະванами. Он не поднимался в верхние разреженные слои земной атмосферы, не погружался в воду земных океанов и морей и не опускался на поверхности планеты. Очень точно это Местоположение в низинном объекте передано в ватиканской серии фресок Микеланджело 1508-1510 годы на сюжеты из книги Бытия. Гений Возрождения сумел заметить то, чего не замечали поколения учёных комментаторов Библии. Главные действующие лица первой главы неизменно находятся в полёте, причём на сравнительно небольшой высоте. Ещё в самом начале библейского рассказа точка обозрения у загадочного объекта иная. Он видит небо, космос и видит землю, ещё не различая её детали. Так что же это был за объект? И каким образом информация, собранная им, оказалась в распоряжении автора книги Бытия? Ответа на этот вопрос у учёных пока нет. В зелёных человечек с антеннами на голове, совершающих регулярные облёты нашей планеты, налетающие тарелки этих гремлинов исторической науки которую массовое сознание заселило все её белые пятна верит исламо. Если какие-то формы внепланетного разума и существуют, утверждают учёные, и вовсе по фантастии формы эти. Вспомним ноосферу Вернадского, принципиально иные, отличные от земных Приведённый ветхозаветный текст ставит исследователей перед ещё одной проблемой. Если описываемые в нём изменения, происходившие на земле, подтверждаются данными современной науки, значит ли это, что и утверждение его автора о том, что все эти процессы происходили в результате направленного воздействия некоего разума Возможно, коллективного «элохим», множественный от «эл», традиционно переводимое как «бог», буквально значит «сильный и могучий», также соответствует действительности. Необычность этого библейского рассказа подчеркивается еще и тем, что непосредственно за ним следует другой, в котором «бог» изображен как «эл», антропоморфное существо Ягве тот, кто существует обычное для религиозной практики